накопление прежних жизней в новых воплощениях. Человек приносит с собою в новое воплощение те накопления, которые можно определить в нём как характер или склонности. Чисто технические или физические способности, конечно, часто зависят от наследственности, тоже являющейся кармическим следствием. случается, что дух с большими накоплениями в силу кармы, даже не так личный, как групповой или даже целого народа, попадает в несоответствующие условия. То есть тело, полученное им, не отвечает размаху его духа. И тогда такое несоответствие выражается иногда в идиосинкразиях, которые ввергают окружающих в недоумение. Даже в детях можно замечать иногда странные явления. Например, беспричинный крик или плач. Всё это можно объяснить несоответствием духа с полученной оболочкой. Ведь оболочка человека творится коллективными усилиями человечества. И, конечно, при низком уровне большинства легко можно понять, как трудно высоким духам выявляться в уготованных им оболочках. Вот почему так важно всячески поднимать общий уровень человечества, чтобы дать возможность высоким духам проявить себя возможно, в возможно полной мере. Конечно, это обстоятельство и делает таким трудным распознавание истинной ценности человека. Вот почему так нужны снимки аур, которые явят истинную сущность человека. Такие свидетельства заставят многих призадуматься и устремиться к действенному улучшению своего паспорта. Карма. Да, конечно, закон кармы очень сложен. И нужно стать архатом, чтобы быть в состоянии проследить его действия. Ведь, сущности говоря, ничего кроме кармы не существует. Все бытие есть лишь нескончаемая цепь причин и следствий, причем последние, в свою очередь, становятся причинами последующих следствий, и так ad infinitum. Человек кончает свою карму на этой планете, чтобы продолжить её в других мирах. Окончание одного цикла кармы наступает для человека, когда все элементы или энергии, входящие в его существо, достигли состояния совершенства, положенного для этой планеты.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 Поступки, совершённые тобою, есть поступки этого высшего существа. Если Бог делает и всё то, что худо, какую заслугу видишь в нём для твоего почитания? Если ненавидит зло, он не способен выявлять зло, то нелепо говорить, что всё сущее есть творение Бога. Мощь Бога должна быть основана на законе,